Эпилог. В этот тихий и погожий вечер супруги Морган сидели на веранде, что располагалась на крыше их небольшого, но уютного дома. Брукс готовил ужин, дразня окружающих волшебными ароматами. Арт разлёгся на лужайке и лениво наблюдал за птицами. А Глеб возился в дальней части сада, которую заполонил железками и облюбовал для опытов. Марвел перебирала счета, Райнер же изучал светокопии страниц из дневника принца. Недаром Магнус в молодости увлекался алхимией, задумчиво произнёс Морган. Именно с этого зародилась его любовь к магии эфира. Между прочим, 30 лет назад ячейка с эфиром располагалась в нулевой группе как главный элемент периодической таблицы алхимических элементов. Но позже его убрали. Ты, кстати, догадался, что собой представляет артефакт нулевого стандарта, спросила Марвел. Это те самые искусственные накопители, что выращивал в той чаше огнусы и устанавливал по углам пирамиды? Ничего подобного. Артефакт нулевого стандарта это та самая пирамида. В основании спрятан генератор, а на вершине передатчик-транслятор, охотно пояснил Морган. Профессор Тессел в своей теории опирался на принципы вращения магнитных полей, а принц Агнус на практике разработал конструкцию, осуществил эти процессы. С помощью волн можно управлять временем. Не понимаю, как это происходит. Но ну, смотри, кристаллы-накопители, получающие подпитку из эфира и переменный ток, генерируют огромное количество магической энергии и инициируют вращающиеся вихревые потоки относительно нулевой точки. Представь, что в центре пирамиды образовалась воронка, пропускающая путника в коридор. Когда входишь в тоннель, словно идёшь через вечность сквозь само время. Агнус пишет, что ему удалось переместить подопытного на 30 лет вперёд в будущее. Правда, длился опыт не более нескольких минут. Жаль, он так и не успел довести до конца свой эксперимент, чтобы переместиться в далёкое прошлое и узнать секрет эликсира жизни. Агнус так и не спас же, но от пожиравшей её магии смерти. Он сделал всё, что мог, что успел. Возразил Рай. Именно его репутация безумца и тирана позволяла долгие годы хранить секрет Ливии, опознание в алхимии, разработать антидоты, которые поддерживали в любимой жизнь. Но правящая верхушка убила принца только потому, что он не устраивал их на троне. Знаешь, Я рад, что они не приняли всерьёз опыты принца. Неизвестно, к каким разрушениям всё это могло привести. Человечество должно быть готово к открытиям, но не магически и технически, а духовно. "То есть ты не будешь изучать теорию Теслы и не продолжишь эксперименты Агноса?" спросила его мужа Марвел и хитро прищурилась. "Почему же? Мы с Глебом уже кое-что смастерили." Помнишь те ночные фонари в саду? Мы заряжаем накопители магии солнечного света. Марвел прекрасно помнила недавнюю демонстрацию ночных светильников. Не все зажглись, парочка взорвалась, а те, что работали, едва мерцали. Но в целом первый опыт прошёл успешно, без жертв. И я продолжу эксперименты по передаче звука на расстояние, основываясь на теории Тесла. Райнер отложил бумаги и мечтательно улыбнулся. В академии мы использовали башню и маяк, устанавливая там накопители. Кристаллы связи работали на дирижаблях, на коротких волнах. А представляешь, если взять длинные волны и Рядом раздался шум, и Морган замолчал. В следующую минуту в воздухе возле веранды показался Ликавов. У него за спиной на огромной скорости крутились почти неразличимые для глаз полупрозрачные лопасти, создавая воздушное завихрение. Лопасти крылья крепились ремнями к спине, как и внушительных размеров накопитель. Руки магистра были свободны. Хотя нет. В руках он держал газету. Это что? вытрачил глаза Марвел. Газета из Белави. Да я не про газету. Перебила магистра подруга. Я про крылья. Какая странная конструкция. Как это работает? На энергии эфира и с нарушением общепринятых законов. Довольно улыбнулся Глип и поднялся выше. Он эффектно пролетел над головами Чыты Моркан, сделал круг, завис над крышей и принялся важно ходить по воздуху. При колебательных и возвратно-поступательных взмахах крыльев Образуются завихрения, которые обладают различной плотностью воздушного потока. При разнице давлений возникает та самая сила, которая поднимает в воздух объект, даже такой тяжёлый, как я. Вспомните полёт шмеля. Действует тот же принцип. А идею ты почерпнул из редкой книги Тессела, которую недавно приобрёл на местном книжном развале и угробил два месячных дохода, хмыкнул Райнер. Это стоило того. Горячо возразил Ликанов. А ещё потратил деньги на материалы. Нужно было создать гибкие эластичные лопасти. Я попрал законы движения, заставил накопитель черпать энергию из эфира. Это не миф, а реальность. Посмотрите на меня. Ликанов ловко перевернулся в воздухе и лёг на бок, да ещё обмахнулся газетой. Позор, фыркнула Марвел. Беловская газетёнка, что пишут Поинтересовался Рай. Ничего особенного. Берку убрали с поста главы Тайной службы, несколько отставов по мелочи. Факультет магической механики в нашей академии закрыли. А что на первой полосе? Полюбопытствовала Марвел. На новость о закрытии любимого факультета она отреагировала спокойно, потому что в их с Райнером школу магической механики теперь рвались все студенты мехмагии из Белави. — На первой странице сообщают о свадьбе наследника трона, — ответил Глеб, раскрывая газету. — Вы не поверите, кто стал принцессой. Супруги Морган переглянулись и выкрикнули одновременно. «Лу — Лулу Грин! — Не Лулу, а принцесса Талула, — возразил Глеб и перевернулся в воздухе на другой бок. — Теперь за Белавию я спокойно, — хмыкнула Марвел. «С такой будущей императрицей страна не пропадет». «Как хорошо, что мы уже не подданные Белове», — пробурчал Райнер. «Эх, надо было за ней поухаживать в академии. Глядишь, обзавелся бы связями на самом высоком». Глеб не договорил. Послышался опасный скрип. Лопасти замедлили вращение, и Ликанов стал стремительно падать. «Накопители слабой мощности. Нужно доработать», — скептически заметил Морган и перегнулся через перила, наблюдая за падением магистра его школы. «А-а-а-а!» — раздалось снизу. «Только не на мои розовые кусты», — занервничала Марвел и тоже подбежала к краю веранды. «Не переживайте. Со мной все в порядке. Живой!» — раздался приглушенный голос Глеба. Всего лишь сломал какие-то кусты. Райнер усмехнулся и обнял жену. И она тут же забыла и о поломанных кустах, и о Белавии с новой принцессой. Марвел положила голову на плечо супруга, и их взгляды устремились вдаль. Туда, где море уходило за горизонт, горы тянулись пиками ввысь, а на небе обозначился бледный диск луны. Они вдыхали воздух, наполненный ароматами корицы и свободы. С пальцев Марвел сорвались огненные искры, а воздушная магия Райнера подхватила их, поднимая и закручивая в витиеватые узоры. Возможно, для тех, кто мечтал о власти и богатстве, решение супругов отказаться от всего и начать новую жизнь могло показаться глупым. Но для этих двоих Не было и новосчастья, чем смотреть в одном направлении и держаться за руки. Им удалось разгадать великий секрет. Нет, не природу эфира, хотя это был всего лишь вопрос времени. Просто они поняли, что и обычные вещи, такие как поцелуй любимого и счастливая улыбка возлюбленной, таят в себе великую магию. Конец книги. читала Алифтина Жарова